Глава 18 спроси, спроси её», ее! нашептывал Арк, пока мы шли в комнату. Эльза — девчонка начитанная и умная. Может, она знает что-то о тех существах, что встретились нам сегодня на погости? «Знаю», — кивнула она на мой заданный вслух вопрос. «Двуликие. Что-то вроде оборотней, вот только они не совсем живы в нашем представлении. Это существа двух миров, но в то же время они не нежить. Двуликие». «Порождение тьмы магического мира». Она замялась, подбирая слова, затем продолжила. «Представь себе иерархию темных существ». Так вот, двуликие — те, кто стоят над нежитью, кто может ей управлять. Они, скорее, нечисть, но очень серьезная. У них есть свои общины, и держатся они в своих полумирах. Этакая завеса между реальностью и темным миром. Там они и живут. Поймать двуликого крайне сложно. Этим занимаются только высшие магии и боевые отряды некромантов». Открыто в наш мир двулики выходят крайне редко». Эльза остановилась, взглянула на меня и добавила. «Это очень странно, что двулики напал на тебя. Хотя их вид считается силовыми существами, и они могут дать серьезный отпор, но обычно двулики стараются оставаться в тени. Они не агрессивны и не конфликтны, скорее избегающий тип нечисти. Эти ребята сторонятся живых, нападают в двух случаях, когда обороняются и... Она помолчала, испытывающе глядя на меня». «По приказу того, кто смог магически подчинить их себе». «Подчинить?» — удивилась я. «Да», — кивнула девушка и направилась дальше по коридору, увлекая меня за собой. «Это как поймать нечисть в лоссо. Потом проводится обряд, во время которого двуликого привязывают ментальным магическим ошейникам, и поводок оказывается в руках хозяина». «Это ужасно», — прошептал в моей голове дракон. «Держать свободное существо на привязи. Никому такое понравится не может». «Мне бы точно не понравилось». «А что будет, если он сорвется с поводка?» — поинтересовалась я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Перед мысленным взором снова встала жуткая морда существа. «Страшное дело. Ярость двуликова уничтожит того, кто посмел воспользоваться им», — тихо сказала Эльза. «Но пока существо подчинено, оно выполняет все приказы хозяина». Я шла рядом с Фейри, обдумывая услышанное. «Что-то мне подсказывает, что их хозяин явно непростой маг», — Эльза согласно кивнула. «Очень непростой. Скорее всего, кто-то из высших. Чтобы управлять двуликим, нужна немалая магическая сила и хорошее знание темной составляющей этой нечисти. До сих пор двулики считаются малоизученными существами». Она остановилась у коридорного портала и бросила на меня задумчивый взгляд. «Ты уверена, что он именно напал? Может, ты его как-то потревожила?» «Напал», — уверенно заявила я, без сомнений. Еще и гнался, и внизу за ним бежали волки. Взгляд Эльзы стал серьезным. «Волки? Скорее поднятая нежить волков. Тебе повезло, что смогла сбежать. Просто чудо!» Я вздохнула. «Мне метёлка моя помогла. Буквально за счет своей жизни вытянула. Мы успели преодолеть стену Академии. От мысли о том, что стало стпру, горло подступил ком». Эльза усмехнулась. «А дальше Двуликий за тобой не полетел. Еще бы. Он же не самоубийца. Но все равно это очень странно. Зачем кому-то направлять на тебя такое жуткое существо, да еще так близко к Академии? Его должны были засечь радары». «Какие радары?» полюбопытствовал Арк. «Хорошо, что хоть моим голосом». «На башнях Академии есть магические радары», начала объяснять девушка. «Они ловят энергию всего потустороннего вплоть до окончания мертвой Земли». «То есть погост туда входит?» — не унимался чешуйчатый. Эльза кивнула. «Да, и так выдать себя для двуликого очень опрометчиво. Только если он...» — она задумалась, замолчав на полуслове. «Что?» — в один голос спросили мы оба с Арком. Девушка покосилась на меня и глухим шепотом сообщила. «Я могу лишь предполагать, что раньше он находился на территории Академии и просто сбежал. Ну, знаешь...» «В здешних подземельях некроманты содержат многих существ, но если это правда, то за ним уже должны были отправить магов». «И студентов высших курсов», — умно подсказал мне Арк. «Кажется, так и было», — высказалась я. «Мы встретили магистра, который куда-то спешил, а потом студентов старших курсов. Их срочно вызвали». Эльза кивнула. «Значит, точно сбежал», — сказала она и нахмурилась. «Хотя все равно остается вопрос». Зачем, если он смог покинуть пределы Академии, нападать на тебя? Что-то здесь не так. Я пожала плечами. Хотела бы я знать. Эльза вновь взглянула на меня и кивнула в сторону портала. Мы заговорились. Ну что, идем, Ты готова? Готова я не была, но помнила, как это делается. Преодолев волнение, я шагнула в серую дымку коридора. Вылетела я на другой стороне, слегка закашлившись, но значительно спокойнее, чем в предыдущие разы. Ни тошноты, ни тряски, ни протестующего желудка, готового выплеснуть все содержимое. Еще пару раз, и вы сможете спокойно входить и выходить», — услышала я голос. Подняв голову, я увидела в паре шагов от нас распорядительницу. Женщина слегка улыбалась. Чёрные пронзительные глаза быстро скользнули по мне. «Ой-ой», — сказала она совершенно безэмоционально. «Кажется, кому-то нужно переодеться. У вас есть с собой сменка?» Я отрицательно покачала головой. «Я дам ей свою одежду», — кивнула на меня Эльза. Распорядительница взглянула на девушку. «Пожалуй, вы не слишком разные размерами, но на будущее...» «Брать с собой сменку», — закончила я, увлекаемая Эльзой дальше. В комнате она открыла шкаф, достала серую юбку и белую кофточку, затем добавила к ним черные колготки и тонкий серый джемпер, аккуратно протягивая все это мне. «Я на метлах не летаю, поэтому штанов у меня нет», — извиняющимся тоном сказала девушка. «О чём ты? Я и такому рада. Это вполне сойдет, махнула я рукой и тут же начала стягивать себя порванную одежду. «Я тебе всё завтра верну». Эльза мягко улыбнулась. «Не переживай. Я непривередлива в одежде. У меня еще одна юбка есть, так что если и не вернешь, не страшно». «Мне кажется, у девушек вашего возраста гардероб должен быть побольше», — проворчал Арк в моей голове, косясь одним глазом на открытую створку шкафа. Судя по всему, у Эльзы и правда было совсем мало вещей. Из юбок — та, что я держала в руках, и еще одна на вешалке. Прибавим к ним ту, что было на самой девушке. Ко всему этому я успела заметить в шкафу кремовую кофточку, пару ботинок, а на самой Эльзе были туфельки. Все остальное пространство за дверью было заставлено книгами, и это помимо тех, которые находились на полках. «Стоп», — насторожилась я, «вчера их столько не было». «Эльза, ты принесла еще книги из библиотеки?» Не сдержавшись, поинтересовалась я. Она торопливо прикрыла дверцу шкафа. «Да», — ответила быстро. «Для меня книги важнее, чем одежда и все остальное. Я же учиться приехала. Взяла на досуге почитать дополнительные учебники». «Дополнительные?» — задумчиво протянул Арк. «На досуге? Ты видела, сколько их там? Нам с тобой такой досуг лет на пять». «Может, она правда любит читать». — сказала я дракону, хотя у самой родилось какое-то странное недоверие. «Может, и любит», — проворчал дракон. «Но с какой скоростью нужно читать, чтобы осилить все это? Зачем столько книг? На будущее десятилетие? Или она решила стать высшим бытовиком?» «У всех свои интересы», — парировала я, застегивая пряжки ботинок и все еще пытаясь про себя найти разумное объяснение столь сильному увлечению Эльзы к книгам. Девушка все это время продолжала стоять у шкафа, явно нервничая. Она быстро переплетала пальцы рук и бросала на меня настороженные взгляды. А ведь еще минуту назад была такой милой и доброй. «Она боится, что мы книги украдем, с иронией поинтересовался Арк. «Эльза, ты правда так сильно любишь читать?» — спросила я, прямо смотря на нее. Она кивнула слишком торопливо и тут же отвела глаза. «В детстве у нас не было денег на книги, и я все время проводила в школьной библиотеке». В городскую у меня не было доступа, там требовалось специальное разрешение. Поэтому те копейки, что мне давали родители на обеды в школе, я откладывала и покупала на них книги. Новые стоили дорого. Поэтому я брала с рук на местном рынке. Мне стало невыразимо жалко Эльзу и стыдно за свое внезапное недоверие. Ну, читая, девчонка много, пусть читает. Дракон во мне тоже сочувственно вздохнул. Как бы странно ни вела себя девушка, она помогала нам. «А тараканы есть у всех в голове. Вот лично у меня дракон. И ничего, жива, вполне нормальная и адекватная». «Это еще вопрос. Кто здесь нормальный и адекватный?» — проворчал чешуйчатый. Я ему не ответила, а постаралась как можно более дружелюбно улыбнуться Эльзи. «Спасибо тебе. Слушай, раз ты так любишь книги, хочешь сходить со мной в библиотеку Института магических наук? Выберешь любые, какие понравятся». Девушка замерла, пристально глядя на меня. У меня создалось ощущение, что она своим ушам не поверила. «Ты серьезно? прошептала Эльза приглушённо. Ее глаза стали большими и удивленными. «Ты не шутишь? Ты возьмешь меня в самую большую библиотеку Элестии, и я смогу выбрать любые книги?» Я пожала плечами. «А что тут такого? У меня есть бессрочный абонемент. Мне все равно всю библиотеку не изучить. А ты любишь читать, тебе это явно нравится». Я просто не знаю, как еще отблагодарить тебя за помощь, которую ты мне оказываешь. Можем ходить туда в любое удобное для тебя время». Лицо Эльзы просеяло. Я никогда не видела, чтобы кто-то так радовался по ходу в библиотеку. Она счастливо взвизгнула и кинулась мне на шею. «Как же я тебе благодарна! Луна, спасибо! Огромное спасибо! Хочешь, я за тебя домашнюю работу делать буду?» «Нет», — честно ответила я. «Мне домашки самой нужно делать. Я же должна хоть чему-то учиться». «Завтра!» — выкрикнула Эльза, отпустив меня, и с восторгом закружилась по комнате. «Мы можем пойти завтра?» «У нее точно не все дома», — пробурчал Арк. «А ведь она мне почти понравилась. Какое горькое разочарование!» «А мне кажется, что ей просто никто и никогда не делал никаких подарков», — резонно подметила я, глядя на искреннюю радость девушки. И мне самой стало радостно на душе. «Ты права!» «Девочка, скорее всего, не видела ни подарков, ни добрых поступков», — протянул дракон. Кажется, при всем его ворчании он тоже был доволен. Эльза все еще танцевала по комнате, рыжие вихры подскакивали пружинками. Она что-то напевала, убирая мою испачканную одежду в корзину с грязным бельем. «А ведь приятно», — вдруг протянул Арк, внимательно наблюдая за девушкой и растянул на моих губах широчайшую улыбку. «Кому-то делать радость. Это очень приятно». «Ты чувствуешь радость?» — тут же задала вопрос я. «Ты все мои эмоции тоже чувствуешь?» «Все эмоции в голове», — резонно заметил дракон. «А я в ней. И мне очень приятно видеть радость Эльзы. Хотя и странно. Я бы так от книг не пищал». «Посмотрим, как ты запищишь, когда мы найдем твое тело», — усмехнулась я. А обращаясь к Эльзе, сказала, «Нам пора». Девушка повернулась ко мне и, улыбаясь, кивнула — Ее глаза сияли, как оранжевые солнышки, а я снова порадовалась. «Надо же, как легко можно сделать кого-то счастливым! Хотя это все равно странно, так радоваться из-за книг», — подумала я, но вслух ничего не произнесла. Мы с Эльзой вышли из комнаты как раз в тот момент, когда прозвучал звонок с большой перемены.